отпечатанные в «Леоне» в типографии «Долле», на котором стояло имя Зеннонна, Он содержал подробнейшее описание мышечных волокон и клапанных колец сердца, а также рассуждение о роли, которая, по-видимому, принадлежит левому ответвлению блуждающего нерва в поведении этого органа, Вопреки тому, чему учили в университете, Зенон в своем труде утверждал, что пульсация совпадает с систолой. Он исследовал также сужение и утолщение стенок сосудов при некоторых болезнях, вызванных старением организма. Каноник, мало сведущий в вопросах медицины, читал и перечитывал этот труд, почти разочарованный тем, что не нашел в нем никакого подтверждения слухом о безбожии бывшего своего питомца. «Да ведь самый захудалый лекарь, — думал он, — мог написать такую книжонку, которую не украсила даже ни одна латинская цитата». Бартоломе Кампанус частенько видел в городе хирурга-бродобрея Яна Мейерса, верхом на его добром муле. Снискав с годами признание земляков, тот все чаще занимался хирургией и все реже бродобритием. Этот Мейерс был, наверное, единственным жителем Брюгги, который впрямь мог временами получать весточки от шкалера, набравшегося теперь учености. Канонику хотелось иногда порасспросить этого простолюдина, но приличие не позволяли Бартоломе Кампанусу сделать первый шаг, тем более что цирюльник слыл лукавцем и насмешником. Каждый раз, когда случай доносил до него отголоски известий о бывшем его ученике, Каноник тотчас отправлялся к своему старому другу Кюре Кленверку. Они обсуждали новости, сидя в гостиной пасторского дома при церкви. Годельева или ее племянница иной раз проходили мимо них, то с лампой, то с каким-нибудь блюдом, но ни та, ни другая не прислушивались к разговору, не имея привычки вникать в беседу двух священнослужителей. — Пора детской влюбленности, уже миновала для Вивины. Она все еще хранила в шкатулке, где лежали стеклянные бусы и иголки, узенькое колечко с розеткой. Но для нее отнюдь не было секретом, что тетка всерьез подумывает о ее замужестве. Покуда обе женщины складывали скатерть и расставляли по местам посуду, Бартоломе Кампанусы и Кюре пережевывали скудные обрывки дошедших до них вестей, которые в отношении ко всей жизни Зенона значили не более, чем ноготь, значит, в отношении ко всему телу. Кюре покачивал головой, ожидая всяческих бед от этого ума, с недаемого нетерпением, суетной жаждой знаний и гордыней. Каноник неуверенно защищал шкалера, которого сам же когда-то выучил. Однако, мало-помалу, Зенон перестал быть для них живым существом, личностью, характером, человеком, обитающим где-то на этой земле. Он превратился в имя, и даже меньше, чем в имя, в полустершийся ярлычок на склянке, где медленно догнивали разрозненные и мертвые воспоминания их собственного прошлого. Они еще говорили о нем, на самом деле они его забыли.